48. Но Не знаю, как передать минуты, предшествовавшие выстрелам, но могу с уверенностью сказать, что они были худшими в моей жизни. Я держу их в голове размытыми, но в то же время такими четкими, как если бы я видела их на экране ультрасовременного телевизора. Скорая помощь, как мне позже сказали... Не заставила себя долго ждать и очень быстро прибыла в аэропорт. Как мне показалось, мои руки долгие часы сжимали рану на ребрах Ника. Стив тоже зажимал пулевое отверстие в своей левой руке. Вокруг него была лужа крови, и я могла только гадать, как быстро из них уходит кровь и достаточно ли мы быстро едем. Я не потеряла сознание. Верю, что Бог помог мне сохранить здоровье, по крайней мере, до тех пор, пока медицинский персонал не взял ситуацию под контроль. Когда приехала скорая помощь, я стояла и смотрела. Мои руки были будто не мои, а разум был совершенно пуст. Я даже не могла попросить разрешения сопровождать его. Ник остался один, на грани жизни и смерти. А я стояла и смотрела, как его увозят. Помню, когда я перестала слышать звук машины скорой помощи, посмотрела на свои окровавленные руки и пошатнулась. От рыданий у меня перехватило дыхание, и я начала неудержимо икать. Чьи-то руки поймали меня, прежде чем колени подогнулись, и я рухнула. «Дыши, ноа, пожалуйста», сказал Стив, неся меня, вытаскивая подальше от людей, которые в ужасе наблюдали за этой сценой, как если бы она была частью ужасного эпизода CSI. CSI ⁇ Место преступления. Американский телесериал о работе сотрудников криминалистической лаборатории Лас-Вегаса. Он посадил меня в такси, и мы поехали в сторону больницы. Шли минуты, мне становилось все хуже. Почему ты не с ним? «Почему он один? Почему ты не поехал?» «Мне не позволили, Ноа», — ответил Стив, вытащив телефон и очень быстро набрав какой-то номер. Дорога от аэропорта до ближайшей больницы занимала 30 минут. 25 без пробок. Мы доехали за 20. Когда приехали, я тут же выбежала из машины и просто хотела, чтобы мне сказали, что с Николасом все в порядке. Я хотела его увидеть. Мне нужно было его увидеть. Я перенервничала. Как только встала на ноги, все закружилось, перед глазами пронеслись черные пятна. Стив проводил меня. Мне принесли воды. Подошел врач и начал измерять пульс. «Мисс Морган, мне нужно, чтобы вы успокоились», сказал он, глядя на часы. «Росс, позвони в скорую и спроси о том парне». Я смотрела на Роса так, словно от него зависела моя жизнь. Пока он разговаривал с кем-то, спрашивая о Нике, ужасная боль заставила меня крепко сжать живот. «В чем дело?» Доктор обеспокоенно повернулся ко мне. «У нее схватки», — догадался он. «Вам надо успокоиться. Это из-за стресса». Прежде чем я успела что-то сказать, Рос подошел к нам. Николас Лейстер находится в операционной с двумя огнестрельными ранениями. Состояние стабильно тяжелое. Ему прооперируют легкое и левую руку. «О боже!» — воскликнула я, прикрывая рот рукой. «Что они собираются с ним делать? Что означает стабильно тяжелое? Позвоните еще раз и пусть они объяснят, что происходит!» Доктор снова посмотрел на мою карту. «Вы замужем за мистером Лейстером?» «Что? Нет!» «Какое это имеет отношение?» Росс ответил. «Мы не можем дать вам больше информации, мисс Морган. Только члены семьи могут. Он отец моего ребенка!» В отчаянии закричала я. Но это не помогло. Больше мне ничего не сказали. Стив позвонил Уильяму и моей матери, и они вдвоем отправились в аэропорт, чтобы вылететь первым же самолетом. До их приезда я не получу никаких новостей. Оставалось только одно — молиться. Через самый долгий час в моей жизни схватки прекратились, и, казалось, ребенок успокоился. Позвонила мама. У нее была истерика. Уильяму удалось поговорить с одним из врачей. Я узнала, что у Ника травматический пневмоторакс и разрыв левой руки. Он был в тяжелом состоянии, и они боялись, что у него шок от потери крови. Получив эту информацию, я повесила трубку и просто сидела, не шевелясь. Ник не может умереть. Он не может этого сделать. Мы должны начать совместную жизнь. Должны закончить то, что начали. После всего, через что мы прошли, нельзя отнимать его у меня. Случившееся вскоре попало в новости. Стив хотел выключить телевизор, но я сказала ему этого не делать. Человека, пытавшегося убить Ника, звали Доусен Джи Линкольн, 45 лет, бывший сотрудник Лейстер Энтерпрайзес. Его уволили, он не смог найти другую работу и поэтому пытался убить Ника. Николас Лейстер перенес срочную операцию после двух огнестрельных ранений, в то время как нападавшего допрашивают в полицейском участке Нью-Йорка. Все указывает на то, что это был преднамеренный акт, поскольку агрессор знал, где и в какое именно время будет Лейстер в момент покушения. В последние месяцы молодой юрист, наследник одной из самых известных корпораций страны, подвергся жестоким нападкам со стороны прессы и своих бывших сотрудников из-за сотен увольнений, которые ему пришлось провести за последний год хотя две компании, которые закрылись, были на грани банкротства... Я перестала слушать, как только перестали говорить про нападавшего. Очередная чушь про Николаса. Я не хотела этого слышать. Ника пытались убить. Убить! Я провела руками по лицу. Нужно было убедиться, что он в порядке. Мне нужно было поговорить с доктором. Следующие три часа Я не выходила из комнаты ожидания, вставала только в туалет и попить воды. Это место было ужасным. Люди плакали, ожидая новостей о своих близких, как и мы. Меня всегда тошнило от больничного запаха, а сейчас еще сильнее, чем когда-либо. Единственное, что произошло за эти три часа, это появление двух мужчин в костюмах, высоких и сильных, как Стив, которые говорили с ним несколько минут, а затем прошли через помещение и встали у дверей. Я не обратила на них особого внимания, но вскочила на ноги, когда из этих дверей вышли два хирурга и подошли ко мне. «Кем вы приходитесь Николасу Лейстеру?» «Я его девушка», — ответила я, сдерживая дрожь в голосе. Хирург с короткими кудрявыми волосами решил заговорить. «Я могу только сказать вам, что состояние стабильное», Но следующие несколько часов будут решающими. Он потерял много крови. Мы устранили множество внутренних повреждений от пули, пробившей легкое. Я кивнула, сильно закусив губу, пытаясь сохранять спокойствие. «С ним все будет в порядке?» — спросила я отражающим голосом. «Он молодой и сильный. Мы будем держать его под постоянным наблюдением». Это не был ответ на мой вопрос. «Я могу с ним встретиться», — сказала я, умоляюще глядя ему в глаза. Оба, с сожалением во взгляде, помотали головами. «Только ближайшие родственники, извините». Затем Стив обнял меня за плечи, притягивая к себе. «С ним все будет в порядке, Ноа», — прошептал он. Я крепко сжала его рубашку, не в силах сдержать слезы. Зазвонил телефон. Я вытерла слезы и ответила. Это была мама. Друг Уильяма предоставил им частный самолет, и через пять часов они будут в Нью-Йорке. Я почувствовала огромное облегчение, зная, что со мной будет моя семья, что Уильям сможет узнать больше о состоянии Ника, но потом поняла, что как только они прибудут и увидят меня, пришло время раскрыть все тайны. И, как я и боялась, придется делать это в одиночку. Так как я не хотела уезжать оттуда всю ночь, Стив позаботился о том, чтобы мне принесли мой чемодан и что-нибудь поесть. Я не была голодна, но съела суп с лапшой, чтобы не пришлось еще раз слушать, как Стив изводит меня. Взяла из чемодана вещи и, наконец, смогла пойти в туалет и переодеться. Надела большую широкую одежду, которая скроет мой живот хотя бы для того, чтобы у мамы не случился сердечный приступ, как только она меня увидит. Конечно, я сообщу ей о беременности, но нужен подходящий момент. Я не хотела отвлекать внимание от того, что действительно имело значение в данный момент. От Ника. Итак, шесть долгих часов спустя в течение которых я едва могла сомкнуть глаза, а моя спина, шея и живот болели так, будто меня избили, мама и Уильям вошли в двери приемной. Я не усидела и бросилась в объятия мамы. Сейчас я нуждалась в ней больше, чем когда-либо в жизни. Она крепко обняла меня и провела длинными пальцами по моим волосам. Мой беременный живот был между нами, но она, похоже, этого не замечала. Должно быть, ее страх, как и у всех остальных, не позволял ей видеть дальше того, что было существенно. Я объяснила, что произошло, и Уилл сразу же отправился к врачам. Его не пустили, но сказали, что утром будет смена. В состоянии Ника не было никаких изменений. На данный момент оно было стабильным, и, по мнению врачей, это был хороший знак». У нас было не так много времени для разговоров. Двое полицейских появились вскоре после прибытия родителей и взяли показания у меня и Стива. Я рассказала им все, что видела, с дрожью в голосе. Я никогда не забуду звук этих выстрелов. Никогда. Когда подошло время посещения, смог зайти только Уильям. Мне хотелось выломать двери и вбежать в реанимацию, Хотелось закричать, чтобы меня впустили, но я держала себя в руках. «Сейчас нужно оставаться спокойной, если хочу пережить это, если не хочу навредить ребенку, моему ребенку. Я взглянула на обеспокоенную маму, сидящую рядом со мной и держащую меня за руку. «Мама, мы не очень хорошо ладили, между нами было слишком сильное напряжение». Где были те отношения, которые у нас были в Канаде? Когда я перестала доверять ей и рассказывать ей все? Я глубоко вздохнула и повернулась к ней. «Мама», — начала я тяжело сглотнув, — «я должна тебе кое-что сказать». Она вся превратилась во внимание, глядя на меня с беспокойством. Но мне показалось, что я увидела некоторую снисходительность в ее выражении лица. «Я знаю, о чем ты собираешься мне сказать, Ноа», сказала она, крепко сжимая мои пальцы. «Все в порядке, доченька. Чудесно, что ты снова с Николасом. Я счастлива узнать, что вы снова вместе». Я распахнула глаза, удивившись ее словам, а также с облегчением увидев, что она понятия не имела о беременности. «Мне не следовало мешать вашим отношениям. Видеть, как вы расстались, как вы были опустошены», — продолжила она, не сводя глаз с меня. «Это будто убивало меня. Если Ник знает, как сделать тебя счастливой, я не буду вмешиваться. Это все, чего я хочу, Ноа, чтобы ты была счастлива». Я молча кивнула, с мокрыми глазами пытаясь подобрать слова, чтобы признаться матери, что я на шестом месяце беременности. Беременной от того, кого она никогда не хотела для меня, от ее собственного пасынка. Как сказать ей? Как сказать матери, что через три месяца она станет бабушкой? Я чувствовала на себе взгляд Стива, и когда посмотрела на него, он подбодрил меня. Черт. «Мама». Снова начала я, воспользовавшись тем, что Уилл ушел выпить кофе. «Я должна тебе кое-что сказать. Кое-что, чего не было ни у кого в планах, но это произошло само собой». Ну, вот так. Но я и не собиралась вдаваться в подробности. Мама осмотрела на меня обеспокоенно, ничего не понимая. Не решаясь открыть рот, я взяла ее руку и положила себе на живот. Ее глаза мгновенно расширились, но секунду спустя она испуганно отдернула руку. Но скажи мне, что ты не... Скажи мне, что ты не...» Пришло время сказать правду. «Беременна?» Я закончила фразу за нее почти шепотом. Мама сначала покачала головой, затем ее взгляд пробежался по моему телу, пока не остановился на моем животе под гигантской толстовкой Ника. «Как давно?» Я сглотнула, пытаясь откашляться. «Полгода. Но я узнала два с половиной месяца назад. Не хотела скрывать от тебя, но я была ошарашена, как и ты. Мне нужно было время, чтобы принять это. Время, чтобы сказать Нику. Время, чтобы понять, что делать с моей жизнью». никола знает?» Тон, которым она заговорила, был новым, совсем не похожим на нее. Думаю, это был тон, которым говорят все матери, когда их дочери сбрасывают на них эту бомбу. Да, он знает. Она покачала головой и уставилась на мой живот. Как бы мне ни было страшно признаться в этом, я уже была готова столкнуться с ее реакцией. Теперь, когда Николас боролся со смертью, Ребенок был единственным, что поддерживало меня в целости. Это было единственное, что у меня оставалось от него. Это была часть его, часть нас. В тот момент и до тех пор, пока не подойдет моя очередь перестать существовать, этот ребенок будет самым важным для нас обоих. Нашим якорем посреди шторма, нашей бесконечной связью. Я взяла мамину руку и поднесла к своему животу ее глаза наполнились слезами, но я знала ее достаточно хорошо, чтобы понимать все то, что проносилось сейчас в ее голове. Как я молода, как будет трудно, сколько раз она говорила, чтобы я не торопилась, об учебе, работе, взрослении. Но жизнь так непредсказуема. Нельзя контролировать то, что происходит непредсказуемо. Человек не знает, какой путь правильный даже после того, как прошел его. Судьба привела меня в эту ситуацию, и я могла только справляться с ней, насколько это было в моих силах. И маме следует сделать то же самое. «Мальчик», — объявила я мгновение спустя. В голове рисовался образ младенца у меня на руках. Моего малыша с пухлыми щечками и красивыми глазами. Моего ребенка, отца которого, Я, может быть, больше не увижу. Мама недоверчиво покачала головой. «Если Ник не выживет, не знаю, что со мной будет», призналась я, напуганная до смерти. Мама крепко обняла меня. Мы обе плакали. Не знаю, сколько времени. Знаю только, что мы говорили друг другу слова поддержки. Она отругала меня за безответственность, за то, что я не сказала ей раньше. Мы говорили, пока не набрались сил рассказать Уильяму. Уилл тоже чуть не упал от испуга. Я никогда не видела его таким опустошенным, таким обеспокоенным, таким ужасно сломленным. Все любят своих детей по-разному. И для Уилла Ник всегда будет тем темноволосым, голубоглазым мальчиком, который запихивает лягушек в карманы брюк. «Ник должен выздороветь!» не только для меня и нашего ребенка, для всех. Пережить его потерю никто бы не смог. Никто.